Глава девятнадцатая Шанс вернуться домой Внесу одну маленькую корректировку Тут же поправил меня Павел Это не моя проблема Это наша проблема Моя, твоя, профессора Анну Марию необходимо всеми силами вернуть назад «А если не вернем, то что тогда?» — спросил я. «Ты же можешь потратить еще пару минут на разъяснение, чтобы я понял, насколько это серьезно?» «Разве Подбельский тебе ничего не объяснил? Про императорскую семью, династию и прочее?» Рассказывал, я напряг память. «Анна-Мария — средняя дочь, значит, есть старший ребенок, старший наследник». «Ведь так?» «Верно», — Павел принялся ходить по комнате, скрипя половицами. «Но это не значит, что младшие дети не имеют шансов получить престол или занять важную должность. Например, в каком-нибудь министерстве, если пожелают. Если получат, разумеется, соответствующее образование. А если происходит что-то подобное?» когда кто-то пропадает, убегает или отказывается. История, в смысле наша история, знает и несколько таких примеров. Но все они заканчивались мирно, более чем. Кто-то женился на актрисе театра, еще один выбрал рабочую профессию и построил прекрасную магистраль от Уральских гор через всю Сибирь. Все они нашли себя, никто не исчезал и не сбегал. Павел продолжал ходить кругами. Этот случай особый. Тем, что девушка пропала. Несмотря на всю работу, которую провели после войны и неудавшейся революции, чтобы императорская семья стала ближе к людям, они все равно остаются публичными людьми. К ним все равно повышенный интерес со стороны граждан страны. И не говоря о том, что другие государства пытаются отыскать слабину чтобы надавить на нас. Подбельский говорил иначе. «Да», — удивленно протянул Павел. «И что же наговорил тебе старый профессор? Всякую патриотическую чушь». «Ну, наверное, про величие и возвышенность, но... Черт!» — мужчина провел ладонью по лицу. У нас никогда еще не было такой сложной международной обстановки. За последнюю сотню лет ситуация не стала лучше. Разъединенные противники ищут способы объединения. Те, кто относился к нам нейтрально, начинают искать поводы для конфликта. «Мы больше сотни лет жили в мире», — с жаром прогремел Павел. «Даже мой прадед не застал реальных боевых действий». Да неужели пропажа принцессы средней дочери в семье способна привести к конфликту? Я никак не мог понять, в чем же здесь проблема. Ты мыслишь на один шаг вперед. Сотрудник третьего отделения без стеснения ткнул в меня пальцем. Но попробуй подумать на два, три, четыре шага вперед. Если Подбельский действительно тебе рассказывал про императорскую семью, ты поймешь, в чем риск. Я глубоко вздохнул. Потом еще раз. Требовалось достаточно кислорода в этом жарком помещении, чтобы заставить мозг работать. Павел открыл окно, и внутрь сразу же ворвался поток свежего воздуха. Заставив себя подняться, я подошел поближе и с удивлением обнаружил, что день клонится к закату. Сколько уже прошло времени. Телефон до сих пор сел. Машина около работы, колеса спущены. «Лиза! Сколько еще проблем мне предстоит решить, чтобы моя жизнь не рухнула окончательно!» «Какие-то неприятные ощущения?» Павел наклонил голову и пристально посмотрел на белки моих глаз. «Может возникнуть заражение при редком неприятии ингредиентов». «Вот спасибо!» Я же сказал «могут». У тебя все нормально. Заражения нет, так что думай дальше. Хочешь ответ? Я решил потянуть немного времени, чтобы использовать его для раздумий. Допустим, пропадает принцесса. Это сразу же замечают. В семье надо оправдаться или соврать, что дочь уехала. Но обман рано или поздно вскроется, поэтому такой вариант использовать нельзя. А сказав правду, они покажут всем свою слабость. «Верно», — кивнул Павел. «Увидев, что они слабые, люди начнут высказывать и свое недоверие. И если поначалу это могут быть мелкие и локальные проблемы, то с их появлением возникнут мысли более масштабные, а следом и действия. И если принцессу не вернуть, то...» Тогда может рухнуть все и очень быстро. Может, конечно, и не рухнет, он пожал плечами. Но лучше не проверять. Я предпочитаю избежать этого. Я уже решил, что все понял, как вдруг до меня дошло, что самый важный момент я упустил. Профессор упоминал какое-то устройство в университете, при помощи которого вы перенеслись сюда. Да. Кто-то сбил настройки, чтобы мы оказались в этом мире. Обычно парад применяется для перемещения на большие расстояния в пределах страны, иногда чуть дальше. Информация была для меня далеко не самой полезной, поэтому я сразу же спросил. Как можно отсюда вернуться назад, в ваш мир, если у нас нет аналогичного устройства? У нас есть технологии компактного обратного кодирования. «У вас есть что-то близкое к этому, я уверен, судя по увиденному сегодня». «Не очень понял, что это», — честно признался я. «Но главное, что у вас есть шанс вернуться назад». Вместо ответа Павел сунул руку во внутренний карман жилетки, очевидно, потайной, потому что я никогда не представлял, где в жилете для костюма «Тройки» может быть обычный карман. А когда вытащил, на ладони у него лежало что-то похожее на медяк Екатерининской эпохи, такой же плотный и тяжелый кругляш из красноватого металла. На нем не выделялось ничего, кроме кнопки по гурту, как на секундомере. «Эта штука при прохождении через аппарат запоминает все о человеке и предметах, с которыми он прошел, запоминает место» поэтому для того, чтобы вернуться, надо привести принцессу к месту, куда она транспортировалась в первый раз, и нажать на кнопку. То есть одно устройство, один человек, уточнил я. Правильно. Можно воспользоваться устройством другого, но только в том случае, если ты плюс-минус такой же комплекции. Вряд ли ты смог бы попасть в наш мир, пользуясь диском, что может дать тебе профессор. «Понимаю. Я нервно постучал ладонью по подоконнику и впервые за все время выглянул наружу. Мы находились в центре. Из окна виднелся бетонный прямоугольник гостиницы «Заря». «Как ты смог перетащить меня сюда?» «А это еще один большой секрет. Так я могу рассчитывать на твою помощь?» «У меня точно будут проблемы после сегодняшнего». Я принялся рассуждать вслух. Я второй день не могу толком переговорить с девушкой. После твоего представления в офисе наверняка будут проблемы с работой и, вероятно, даже с полицией. Мне нужно твое согласие на помощь, и тогда я решу часть твоих проблем, — уверенно сказал Павел. Уверенно для него, врал он или нет, но старался звучать убедительно. Его протянутая рука ускорила принятие решения. «Я и сам хотел поскорее избавиться от пришельцев, которые пока что приносят одни лишь беды». «Я согласен помогать тебе», — кивнул я, сжав его ладонь. «Вопрос с полицией я решу. С твоей работой, вероятно, тоже». Павел немного поразмыслил. «К сожалению, с девушкой помочь не смогу». «Тут уже сам». «Тогда еще просьба», — сказал я, все еще стискивая ему пальцы, как будто мог его шантажировать этим. «Может, поможешь мне добраться до моего автомобиля?» М -м, «Нет, не помогу. Общественный транспорт тебе в помощь», — как отрезал Павел и тут же убрал руку.